Александр Лихач Настройтесь на исцеление Глава первая Созидательная сила мышления Самый интересный и не до конца познанный феномен – человек. Изучая человеческий организм, мы познаем самые высшие биологические процессы, наблюдаемые в природе. Развитие организма, формирование личности во многом обусловлено взаимодействием человека с окружающей средой, но еще в большей степени эволюционные процессы в самом человеке подчинены его разуму. Осознаем свое поведение Реакция людей на ту или иную ситуацию всегда индивидуальна. Каждый из нас при формировании своего отношения к чему-либо ориентируется на свой жизненный опыт, знания, переживания. Наша внутренняя реальность, разительно отличая нас друг от друга, во многом определяет наши действия и поступки. Но человеку свойственно и бессознательное поведение. Вспомните, всегда ли вы самокритично реагировали, например, на замечания и упреки? В каких-то ситуациях вы защищали себя непроизвольно, бессознательно, с помощью приемов психологического сопротивления. Подобные мотивы, вытесненные в бессознательное, могут угнетать нервную систему, сказываться на общем самочувствии и настроении. А вот избавиться от этого можно лишь, осознав истинные мотивы своей неправильной реакции. Сделать это можно, если вспомнить и осмыслить свои поступки и действия. Наглядным примером может послужить поведение человека, злоупотребляющего спиртным, но искренне считающего себя непьющим, дееспособным. Лишь осознав свое поведение, он изменит отношение к этой вредной привычке. Рассмотрим наиболее распространенные случаи подсознательного реагирования, отмеченные в различных справочниках по психологии. Определите для себя ситуации приведенной анкете, когда вы, не желая того, вели себя подобным образом. Критически осмыслите свое поведение, наметьте пути правильного решения данных проблем. Первое. Искаженное вспоминание событий и фактов. Сюда относится и склонность человека больше вспоминать хорошее, чем плохое, а затем удивляться, почему вдруг добрый знакомый оказался отнюдь недобрым. Второе. Вытеснение из сознания чего-то важного. Это могут быть различные страхи, личностные качества, ситуации, требующие разрешения и так далее. Третье. Эмоциональная разрядка за счет переноса отрицательных эмоций с одного объекта на другой, более безопасной. Например, руководитель неожиданно начинает ругать своего подчиненного. Четвертое. Мотивация своих действий общепринятыми нормами так поступают все вокруг. Приписывание другим своих желаний, чувств, намерений и качеств. Пятое. Изменение направленности своего поведения. Вы посылаете упреки в свой адрес вместо того, чтобы выразить разочарование кем-то. И наоборот. Шестое. Сокрытие истинных мотивов своего поведения. Оправдывание своих нелицеприятных поступков любыми способами. Седьмое. Ограждение себя от тревожной ситуации. Вы чувствуете себя так, как будто ничего не произошло. Закрываете глаза на происходящее, не замечаете его. Восьмое. Непроизвольное навязывание другому человеку собственного мнения с последующей попыткой взять над ним контроль. Безусловно, это не полный перечень приемов подсознательного реагирования. Однако, осознав даже эти, вы избежите многих неприятностей, научитесь глубже и объективнее понимать свое поведение в различных ситуациях, что разрешит многие проблемы, приведет к душевному равновесию и гармонии.